Глава третья. Эдгар. Эдгар Робертович, сколько лет, сколько зим! Рад встречи. Александр Власов, начальник охраны холдинга и по совместительству мой хороший приятель, с улыбкой тянет мне широченную ладонь. Здорово, Сань! С чувством жму ему руку. Как сам, как семья, дети? Да все путем. Мальчишки в школу ходят. Ленка третьем беременна. Живем, не тужим. О, поздравляю. Хлопаю приятеля по плечу. Значит, ты у нас скоро многодетным отцом станешь? Выходит, что так, босс. Хорошо. Выдаю одобрительно. Рад за вас. Между нами повисает неловкая пауза. Все-таки мы не виделись целых четыре года. Трудно делать вид, будто за это время ничего не изменилось. Присаживайся, Сань. Я указываю рукой на свободный стул. Бери меню и заказывай, что хочешь. Я угощаю. Как-то неудобно, Эдгар Робертович. Мне цон. Исходя из контекста ситуации, это я должен вас угощать? Брось!» Отмахиваюсь я. Но «У меня сегодня вроде как праздник. А ты и так уж вышла, мой гость». Еще пару секунд посомневавшись, Александр наконец кивает и опускается на стол всей своей внушительной мышечной массой. «Ну а вы как, Эдгар Робертович, какие планы на жизнь?» «Планы на жизнь самые радужные», — усмехаюсь я. «Но об этом потом. Для начала давай выпьем за встречу». К нам подплывает симпатичная официанточка и услужливо интересуется, готов ли мы сделать заказ. Озвучиваю ей выбор и, хлопнув меню, вновь фокусируюсь на своем собеседнике. «Ну, Санька, лись, собрал информацию, о которой я тебя спрашивал?» Собрал босс. Все, что просили. С готовностью отзывается он. Только это... У меня папочка вовсе офисе осталась. Если хотите, я быстренько туда-обратно метнусь. Просто вы так неожиданно позвонили. Ладно, ладно, не кипишуй. Успокаиваю я. В папочку твою я тогда завтра с утра загляну. А сейчас пока вкратце обрисую, что там. Венгеров, ваш соучредитель, еще одну виллу на Эйбице приобрел. Деньги льются рекой. Считать по не успевает. Черноморский объект барыши приносит нехилые. «А ведь это ваша идея была, Эдгар Робертович!» Он ударяет кулачищем по столу. «Ваша!» «Ну-ну, Сань, не заводись!» Посмеиваюсь я. Венгеров с Чащином те еще пройдохи. «Чащин, кстати, после вашей посадки тоже хвост распушил. Хозяином себя почувствовал. При вас-то слово лишнее боялся вякнуть, помните? А тут половину холдинга поувольнял». «Новых на их место посадил. И ходит ерепейница. Биг-босс, ешь твою за ногу!» Официантка приносит еду и напитки, расставляет их перед нами, и мы вновь продолжаем прерванный ее появлением диалог. «Ну, Костя Светинский как поживает? Не потухла его звезда после моего ухода?» «Ну что вы, наоборот!» По обыкновению добродушное лицо Александра делается неприязненным. У него жизнь в гору прёт. Повышение за повышением получает. Да ты что?» Удивленно изгибаю бровь. «Не то чтобы я сомневался в талантах Костика. Просто он всегда был моим протеже. И мне казалось, что в моё отсутствие его вытурят прочь. А он, как выяснилось, молодец. Быстренько сориентировался в ситуации. Не растерялся?» «Честное слово, босс!» Александр с мрачным видом опрокидывает в себя стопку. И, поморщившись, засовывает в рот маринованный корнишон. Какое-то время я молчу, обдумывая услышанное. А затем отваживаюсь задать вопрос, который не давал мне покоя все четыре года заключения. Ну, а жена моя как поживает? Прокашливаюсь и с горечью добавляю. Бывшая. Саня снова меняется в лице. Хмурится. А задача натрет лоб и пыхтит. По его реакции на мой вопрос становится ясно, что ответ мне не понравится. И я морально настраиваюсь на худшее. «Саш, выкладывай, как есть, не тени, Тороплю я. Тот кивает, а затем, собравшись, с духом выпаливает. «В общем, это...» «Замуж она вышла, Эдгар Робертович!» «Уже два года как!» Такое чувство, будто в сердце вонзили острый длинный нож и несколько раз медленно провернули по кругу. Внутро болезненно сжимается, а к горлу поднимается першащий ком. «Яся! Ясмина! Как же ты могла?» Я шумно сглатываю и вслед за Александром осушаю рюмку. Противная горечь растекается по пищеводу. Но я не закусываю. Намеренно. Мне нравится, что физический дискомфорт временно притупляет душевную боль за может значит, вышла!» — Хриплю я. «Да, Эд Гробертович!» Саня сочувственно кривится. «И ребенка родила! Охренеть!» «Мне хочется быстрее опьянеть и забыться, потому что вывозить этот беспредел на трезвую голову становится все труднее и труднее!» «Я ведь так любил Ясмину!» «Да чего греха таить! По сей день люблю!» Когда 14 лет назад увидел ее на танцполе, сразу понял, что пропал. Что закончилась моя холостая жизнь. И дни с по клубам в поисках жертвы на одну ночь тоже закончились. Мы познакомились ближе, и я увяз в ней с головой. Потерял рассудок понял, что с женщиной может быть хорошо не только во время секса, но и после него. Яси казалась мне воплощением лучших качеств. Привлекательная, нежная, понимающая, с твердым характером и амбициями. Мне до дрожи хотелось обладать такой женщиной. И я сделал все, чтобы она стала моей. Поженились. Мы с Еминой были счастливы. По-настоящему счастливы. Путешествовали, занимались саморазвитием, воспитывали дочь. Но, как говорил мой покойный дед, все красивые женщины-стервы. И я все, к сожалению. Подтвердила его теорию. Именно в переломный момент жизни, когда мне больше всего нужна была ее поддержка, она отдала заднюю. Зацепилась за какую-то фигню, настроила беспочвенные трехэтажные обиды и подала на развод. А потом ни разу за четыре года не вспомнила обо мне, хотя раньше вечной любви клелась. Сука. Ну и кто этот счастливчик? Криво ухмыляюсь я, глядя на Саню. «Кто пробрался в койку к моей жене?» «Эдгар Робертович, вы только это! Не переживайте, ладно?» Приятель заметно нервничает. «И обещайте ничего не предпринимать. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока не протрезвейте. Думаешь, я застрелю этого урода?» Усмехаюсь. «Не бойся, не застрелю. Мне свобода дороже». «Вот, это правильно!» Поддакивает Саня. А со вздохом затем огорошивает. В общем, это Костя Светинский босс. Он новый муж вашей эсмины.